Тринадцатое. Об одежде и поведении. Об этом также нужно высказать несколько мыслей. Праздных мыслей. Люди, щепетильные по отношению к своей внешности, говорят, что сознание, быть хорошо одетым, дает такое блаженство, какого ничто другое не может дать. Они, пожалуй, и правы. Сужу опять-таки на основании собственного опыта. В молодости, давно уж она промелькнула для меня, самым большим моим удовольствием было одеться в праздничный наряд. Какая бы ни постигла меня неприятность, каким бы я ни был испытуем разочарованием, прачка ли подвела меня, оставив без свежего белья, в десятый или раз была возвращена мне обратно моя чудная поэма в стихах, снабженная лишь редакторской припиской, гласящей Крайне сожалеем, что за недостатком места в нашем журнале мы не можем воспользоваться вашим любезным предложением. Так вот, я хотел сказать, что когда со мной случалось что-нибудь вроде вышеупомянутых неприятностей, то я напяливал все, что было у меня лучшего для украшения своей особы, и шел гулять. Этим путем я приводил себя в душевное равновесие и укреплял в себе пошатнувшееся было самоуважение в лосняющейся новизной шляпе и новейшего покроя панталонах с продольной складкой с лицевой стороны, поддерживаемой тем, что я клал эту часть одежды под постель, не на пол, конечно, а под матрац. Я чувствовал себя особой и утешался мыслью, что могу отыскать более добросовестную прачку и более просвещенного редактора. Около часа уходит у молодого человека на размышления, Что ему лучше надеть? Серый костюм, легкую фетровую шляпу и взять в руки трость? Или же облечься в черный сюртук, на голову напялить кусок фабричной трубы, именуемой цилиндром, и запастись зонтиком? Решение этого вопроса довольно затруднительно. По следующим соображениям. Если одеться полегче и вооружиться одной тростью, то может пойти проливной дождь, и он, молодой человек, приедет к предмету своих исканий, в малопредставительном виде мокрой курицы. Если же решить в пользу сюртука с цилиндром и зонтиком, цилиндр на голове без зонтика в руке – неслыханная вещь, и дождя по пути не случится, то это выйдет уж очень по-стариковски. К тому же, в таком снаряжении можно вспотеть, и прекрасные кудри, выбивающиеся из-под цилиндра, могут принять нежелательный вид. Ах, этот цилиндр! Терпеть не могу его и ношу только в чрезвычайных случаях. Поэтому обзавожусь новым. Последний цилиндр приобретен мной лет пять назад и уже выходил из моды. И на цилиндры влияет мода. Но теперь опять вошел в моду. Итак, если нашему молодому человеку одеться в летний вечер посолиднее, то от жары разовьются его ухорски закрученные усики и красиво завитые щипцами кудри. Взмокнет крахмальная рубашка и все лицо покроется мелкими каплями пота. Все это очень неприглядно для кавалера. Как должен завидовать современный юноша, превращаемый нынешней нелепой модой в смешную карикатуру, прантом начала XIX столетия. Взгляните на них, как они изображены, например, на рождественских поздравительных карточках, в соломенных шляпах, с панталонами в обтяжку настроенных ногах пышных жабо, цветных бархатных или шелковых камзолах с элегантной тросточкой в руке и с драгоценными брелоками на часовой цепочке. Неудивительно, что при первом взгляде на этих изящных кавалеров молодые девушки, наряженные также в самые живописные костюмы, чувствовали, как бурно бьются их сердечки. Но чего можете ожидать вы, нынешние франты, в обезьяньях куртках, и панталонах мешками. Одежда влияет на нас гораздо сильнее, чем мы понимаем. Все наше поведение, все наши манеры зависят от одежды. Заставьте молодого человека надеть обтрепанную одежду, и он пойдет с низко понуренной головой по улицам. Лицо у него будет такое, словно его только что побили. А нарядите этого же молодого человека в новое, снежно-белое и тонкое белье изящный костюм от лучшего портного и красивую обувь, снабдив соответствующей головной покрышкой, лайковыми перчатками, модной тросточкой или шелковым зонтиком. И он сразу пойдет гоголем с высоко поднятой головой, выпеченной грудью, приятной улыбкой и взглядом победителя. Одежда меняет нас в корне. Человек с пером на берете, со шпагой на боку, весь в волнах бархата, шелка и тонких кружев, не может не быть смелым и храбрым, между тем, как мы в наших тяжелых безобразных одеждах, чуть что, сейчас же прячемся за фонарный столб и зовем на помощь полицию. Согласен с тем, что и вы, будучи одеты в простое сукно и бумажное трико, можете так же сильно чувствовать всю прелесть дружбы и любви, можете пользоваться таким же уважением, быть может даже и большим, Вообще пользоваться всеми благами существования не хуже тех нарядных красавцев прошлых времен, но воскресить дух средневековых рыцарей, сражавшихся за даму сердца и совершавших геройские подвиги ради ее улыбки, возможно лишь при бряцании оружием шелести развивающихся перьев и звуках боевых рожков и труб. Взгляните на изображение этих рыцарей, пыльных хартиях летописей и на источенных молью вышитых обоях. И вы поймете, что в наших костюмах нельзя обладать рыцарскими чувствами. Мир явно старится. Это заметно, между прочим, и потому, что он стал так степенно одеваться. На заре младенчества человечества мы бегали в том, в чем появились на свет. В грубые варварские дни нашего исторического отрочества, Мы тоже не гонялись за одеждой, а лишь разрисовывали себя разноцветными узорами с головы до ног и никогда не чесали своих волос. Затем наступила юношеская пора, и мы сделались записными щеголями, разрядились в дорогие цветные фуфайки, распустили по плечам кудри и пошли бренчать на мандолинах, приседать, распевать сладеньким голоском любовные песенки и увиваться возле нарядных красавиц. В то же время, заковав себя и своего коня в железо и вооружившись длиннейшими копьями, играли в рыцарей. Теперь те веселые, пестрые, красивые, сумасбродные дни давно миновали, и мы переживаем пору своей возмужалости, граничащей со старостью. Мы стали скромны, степенны и рассудительны, или, как утверждают некоторые, Слабоумный. Теперь мир изображает из себя важного пожилого джентльмена, возмущающегося при одной мысли нацепить на себя какое-нибудь бросающееся в глаза украшение. Поэтому теперь он и одевается в черный сюртук и черные панталоны, обувается в черные сапоги и покрывает голову черной шляпой. Глядя на этого сурового джентльмена и подумать нельзя, что он когда-то был легкомысленным и слащавым остро разряженным бродячим трубадуром или странствующим забиякой рыцарем, под латами которого скрывался такой же пестрый костюм. В своей суровой возмужалости мы мним себя чувствительнее, чем были в одни юности. По нынешней теории чувствительность и мрачность идут рука об руку, доброта тоже всегда мрачно на вид. Очень добросердечные люди постоянно ходят во всем черном, даже галстуки и перчатки их черного цвета. Наверное, скоро будут носить и крахмальные сорочки такого же цвета. Люди средней доброты по будням носят светлые панталоны, а некоторые даже заходят так далеко, что решаются носить и светлые жилеты. Только люди, не заботящиеся о спасении своих душ, постоянно ходят в светлых костюмах. Среди них есть И такие отчаянные вольнодумцы, которые публично красуются даже в белых шляпах. Впрочем, о таких отверженных не принято говорить в приличном обществе, и я, пожалуй, напрасно упомянул о них. Кстати, по поводу светлой одежды. Замечали вы, как всегда публика пялит на вас глаза, когда вы в первый раз показываетесь в светлом новом костюме? Потом на это не так уж обращается внимание. Когда вы надеваете этот костюм в третий раз, лондонская публика успеет уж приглядеться и привыкнуть к нему. Я говорю о вас, потому что сам лично никогда не ношу светлых костюмов из опасения быть сопричисленным к грешникам. Но я очень желал бы, чтобы человек мог оставаться в глазах общества добрым, чувствительным, благочестивым и почтенным. Не одеваясь ради этого трубочистом. Подчас, глядя в зеркало на пару своих цилиндрических мешков на ногах с торчащими складками на коленях, настягивающий мое горло воротничок и на шляпу котелком, я недоумеваю, на основании чего я обязан портить вид светлого Божьего мира моей безобразной фигурой. Недоумение мое разрешается вихрем смелых, дерзостных мыслей. Мне приходит в голову, что я вовсе не обязан считаться добрым и почтенным о чувствительности я уж и не говорю за мной это качество всегда отрицалось поэтому никто не может запретить мне носить зеленый камзол с желтой подбивкой красные бархатные панталоны до колен лавандулового цвета длинные чулки и башмаки с пряжками накидывать на плечи светло-голубую шелковую коротенькую мантию надевать на бикрень бархатный ток или широкополую поярковую шляпу с орлиным пером, прицеплять к боку тяжелый меч, брать в одну руку длинное копье, а на другой, облеченной в охотничью перчатку, держать сокола в вышитой жемчугом шапочке на его голове. Потом садиться на резвого, вороного, богато убранного коня и носиться в таком виде по лондонским улицам, возбуждая удивление взрослых и восторг ребятишек. Вот была бы картина-то, но шутки в сторону. Что в самом деле за надобность, чтобы мы все походили на копошащихся в своих сорных кучах муравьев? Почему бы нам не одеваться повеселее и покрасивее? Я убежден, что если бы мы решились в этом отношении вернуться к прошлому, то были бы счастливее. Конечно, мне могут возразить, что такой взгляд слишком уж мелочен, но разве в действительности вся наша жизнь не построена на мелочах. Так с какой же стати нам стыдиться лишние мелочи, от которых мы чувствовали бы себя лучше? К чему разыгрывать из себя невесть каких мудрецов и портить себе удовольствие? Пусть присяжные философы ходят в виде черных воронов, а я лучше желал бы уподобляться легкокрылой пестрой бабочке, на которую всякому приятно смотреть. Что касается женщин, то они не только могут, но даже должны одеваться как можно красивее. Это их прямая обязанность.